Глава вторая Однажды, когда Лука особенно сильно хандрил с раннего утра и походя грыз Игоря, сильный звонок у подъезда просто взбесил степенного старика. «Кого это черт принес?» — ругался Лука, нарочно медля отворить двери. «Точно на пожар трезвонит. Наверное, облакат какой-нибудь, прости ты меня, истинный Христос». Звонок повторился с новой силой, и когда Лука приотворил дверь, чтобы посмотреть на своего неприятеля, он даже немного попятился назад. В дверях стоял низенький толстый седой старик с желтым калмыцким лицом, приплюснутым носом и узкими черными, как агат, глазами. Облепленный грязью татарской азям и смятая волочная шляпа свидетельствовали о том, что гость заявился прямо с дороги. «Господи Иисусе Христе!» — ужаснулся Лука, отступая из своей позиции, и прибавил. «Да ведь это не как ты, Данил Семенович!» «А ты возьми глаза-то в зубы, да и посмотри!» — хрипло отозвался д а н и л Семенович, грузно вваливаясь в переднюю. «Что, не узнал, старый хрен? Девичья память-то у тебя под старость стала! Ну чего вытаращил на меня ш а р ы т а Выходит, что я сам ы й есть. Гость хрипло засмеялся, снял с головы белую войлочную шляпу и провел короткой пухлой рукой по своей седой щетине. — Данил Семенович, голубчик, да от кедова ты взялся-то, — взметался Лука. — Угодники, бессребренники, зачем ты приехал-то? — Ну, ну, запричитал старый хрен, не с неба упал на тебя. Завтра двадцатый день пойдет, как с Саяна. — С п р и с к у Обнаковенно, а то откуда. — Ну да нечего с тобой бобы-то разводить. — Старик-то дома? — Дома, дома. Ну, я к нему сейчас пойду. — Ну уж я тебя в таком виде не пущу, Данил с е м ё н о в и ч Ты хоть образину-то умой наперво. А то испугаешь еще Василия Назарыча. Да приберись, малость. Вон на тебе грязище-то сколько налипло. г р я с ц ы точно что захватил дорогой-то. Не раздевая, сгнал ь три недели. Рука даже опухла от подзатыльников ямщикам, ей-богу. — Да ну тебя, пой ты к чомору! — отмахивался Лука, затаскивая гостя в свою коморку. — Все у тебя, Данил Семенович, хихида, смехи. «Да вот скажи, зачем к нам объявился-то?» «К чёмору, к чёрту!» «Объявился и вся тут», — коротко сказал Данила Семёнович, с трудом стаскивая и своих богатырских плеч стоявший лубом азян, под которым оказался засаленный татарский б и ш м е т из полосатой шёлковой материи. «Ох, чует моё сердечушка, что не к добру ты нагрянул», — причитал Лука, добывая полотенце из сундучка. в а с и л и й т ы Назарыч не ждал ведь тебя, даже нисколько не ждал, а ты напади, точно снег на голову. Я люблю скоро все делать. Хошь бы, и письмо написал, что ли? Ведь много писал. Я сам носил твои-то письма к барину. Раньше писал, а теперь не о чем. Да и письмо долго, а я живой ногой долетел. Нет ли у тебя пропустить чего-нибудь? Горло пересохло. «Да ведь ты дорогой-то поди, на каждом станке прикладывался. Вон, г л а з а т совсем заплыли». «Станок, почтовая или ямская станция в Сибири и на востоке России». «Был и такой грех, Лука, был грех. Знаю, знаю, как приехал в город, сейчас и зарядил». д а н и и л с е м ё н о в и ч только бессильно махнул рукой и принялся умываться. Лука долго и безмолвно следил за процессом умывания, а потом что-то вспомнил и торопливо побежал из к а м о р к и Куда ты потащился? — спрашивал Данила Семенович, намыливая свои жилистые бронзовые руки. — Щас, щас, обожди малость, я живой ногой. Ты смотри, не болтай самой-то. Но Лука не слышал последних слов и на всех парах летел на половину Марьи Степаны. Добежав до комнаты Надежды Васильевны, старик припал к замочной скважине и прошептал «Барышня! А, барышня! На один секунд!» «Чего тебе, Лука?» — отозвалась Надежда Васильевна, показываясь дверях. «Матушка, барышня! Да тот приехал! э ф и о п т о наш, ей-богу! У меня в к а м о р к е сидит!» «Да кто приехал?» «Ах, угодники-бессребреники! Да д а н и л Семенович приехал! А уж я...» По его образине вижу, что он не с добром приехал, и, черт, черт, там страсть глядеть. Пожалуй, как бы Васильд Назарч не испужал, ей-богу. Вот я и забежал к вам, потому...» Надежда Васильевна, не слушая болтовни Луки... торопливо шла уже в переднюю, где и встретила с лицом к лицу с самим Данилой Семеновичем, который, очевидно, уже успел пропустить с приезда и теперь улыбался широчайшей, довольной улыбкой, причем его калмыцкие глаза совсем исчезали, превращаясь в узкие щели. — Ах, старый хрен! Успел уж набрехать по всему дому! — проговорил он, косяс на луку. — Здравствуйте, барышня! х о р о ш е е т е сударыня, д да о цветете! Данил Семенович поцеловал руку, которую ему протянула Надежда Васильевна, и прибавил самым невинным тоном. — А вот я и приехал, да. — Да с чем приехали-то, Данил Семенович? — А так. — Делать больше нечего на п р и с к а х Ну, я и махнул. — Как нечего делать? — Да так. Данил Семенович сделал выразительный жест рукой и опять засмеялся. — Дрянь дело, Надежда Васильевна. «За папенькой вашим приехал». «Вы одну минуту подождите здесь», — проговорила Надежда Васильевна, оставляя гостя в зале. «Я сейчас п р о в е д у ю папу. Он, кажется, не совсем здоров». Василий Назарыч сидел в своем кресле и просматривал последний номер газеты. Подняв глаза, он улыбнулся дочери и протянул ей руку. «Я думал, что у тебя сидит доктор». — солгала Надежда Васильевна, не зная, как ей приступить к делу. — Доктор заезжает вечером, а теперь полдень. — Ну, а что твоя нога, папа? — К весне доктор обещает ее починить, голубчик. — Только ведь смерть моя сидеть здесь без всякого дела. А ты не ждешь сюда д а н и л с е м ё н о в и ч а Нет, а что? — Я так спросила. Я из своей комнаты видела, точно он приехал к нам. — Не может быть. — Мне показалось. — Может быть, я ошибаюсь? Старик тревожным взглядом посмотрел на дочь и потер свое больное колено. В это время из зала донесся хриплый смех Данила Семеновича, и побледневший, как полотно, Бахарев проговорил. — Да ведь он здесь, Надя. — Это он хохочет? — Да, он, папа. Мне можно побыть здесь, пока он будет у тебя? — Нет, голубка, после, вечером. Пошли его сюда. Надежда Васильевна поцеловала отца в лоб и молча вышла из кабинета. д а н и л Семенович, покачиваясь на своих кривых ногах, ввалился в кабинет. — Ох, быть беде, барышня! — шептал Лука, провожая Надежду Васильевну. — Уж я верно вам говорю. — Ты сиди пока здесь и слушай, — просила девушка. — Я боюсь, чтобы с папой не с д е л а л а с ь дурно. Понял? Чуть что, сейчас же скажи мне. — Будьте спокойны в один секунд. Чуть ежели что, я живой ногой. А Данила неспроста приехал. Я уж по его косым глазам вижу. Ей-богу! — О-хо-хо!